Ну, а просто кифаж, пожалуйста. По предыдущему материалу, пожалуйста, позицию. дающий освобождение освобождающий освобождающий от страданий лично это очередной период воспитания. И поэтому здесь наступают некоторые, так сказать, испытания на границу вот этого воспитательного давления. На востоке обычно поступают очень сильно в этом случае. То есть когда идёт давление какое-то, когда теряется детское смирение, обычно поступают очень сильно. В этом случае на востоке действует правило: пожалеешь палку, но потеряешь ребёнка. Пожалеешь палку, потеряешь ребёнка. Действует очень жёстко. Если до этого грааль не выдерживался, то есть почему это потом работает? Потому что до этого грааль не выдерживался. грань между силой воспитания и добротой. Вот эта грань, она должна держаться. Если слишком много доброты, то у ребёнка появляется соблазн давить. Если слишком много давления, у ребёнка появляется соблазн обманывать. Поэтому вот это вот искусство воспитания в том, чтобы держать эту границу между давлением и добротой. И чуть-чуть смещение, сразу начинается проблема. Поэтому раз появилась такая проблема, значит, где-то грань была смещена. Скорее всего, доброты было слишком много. Какая ему тут учитель? Учителю да. учитель вообще никак не не не поступает в этом случае. Ему абсолютно всё равно. Он Школьный учитель, так как если то проблема у родителей есть уже. Ага, да. Да. А я болела, вас действительно. Как учитель? Никакой. Разговаричаете о жене? Абсолютно всё равно. Если вы учитель, это семейная проблема вам должно быть абсолютно всё равно. Потому что он не находится в вашей зоне воспитания. Как он находится в вашей зоне воспитания? Потому что там её проблемы. Никак не. Вы можете воспитывать на ребёнка, если вам его полностью передают на воспитание. Но вы не можете его распитывать, если вам удают на час или на два. Всё, что вы можете это передать ему знание. Передали знание, констатировали факт, можете сказать на родителям: "Я наблюдаю с внешней стороны такой факт". И то будьте аккуратны, потому что родители обычно очень нервно воспринимают советы преподавателей. Обычно у них неадекватная реакция на советы. И бы, порядке, ну и что? Но вы просто исполняете свой долг. Пришёл хорошо, не пришёл, абсолютно всё равно воспитывает в доме. То есть школа сейчас, обучение сейчас, преподаватель сейчас при данном времени общения не может никак воздействовать на этот процесс. Он не может, это невозможно. То есть почему раньше преподаватель мог воздействовать? Потому что ученик жил у него дома. И он зависел от питания, от уборки, от домашних работ, знаете, от всего. То есть он находился в полном контакте. Ну, допустим, 5 дней не был. И такие сейчас есть возможности, да? то есть со школой с полным контактом, так сказать, когда на 5 дней, ну, ребёнок полностью на на пансионат переходит, да? Есть такие. И тогда мощное воздействие. Тогда учитель превращается в воспитателя. Значит, ну то же самое, например, детский сад тоже воспитатель называется. В общем-то, ну, ну почему? Потому что более-менее какой-то контакт в течение дня поддерживается достаточно долгий. Бы? Да? Целый день всё-таки это, ну, достаточно много. Но когда это несколько часов, и то, так сказать, ну, контакт очень сомнительный. Хорошо, если это 4-5 часов, это неплохо. Он должно быть всё равно. У вас есть, да, у вас есть свой долг. Ваш долг э входит два момента это качественная концентрация на ребёнка, на том, что вы несёте. Вы должны его сконцентрировать. Вы не можете даже контролировать процесс усвоения. Вы думаете, что он от вас не зависит. Усваиваемость это индивидуальная характеристика каждого сознания. Вы можете проконтролировать как концентрацию на том, что передаётся, и вы можете проконтролировать анализ, то есть идёт ли процессу анализ сознания. Да? Это одна сторона, другая сторона. Вы можете проконтролировать качество своего характера. То есть, насколько вы себя ведёте адекватно в этой среде, насколько вы представляете, так сказать, мир людей, ну, которых ребёнок должен уважать. Вот если вы эти функции не выполняете, для сегодняшней ситуации вполне достаточно. Вполне достаточно. Очень сомнительно сейчас рассказать вот это вот, ну, сочетание воспитания и обучения одновременно очень сомнительно. Поэтому, так сказать, передовые методы образования, они пытаются это сделать именно взяв ну ребёнка на некоторый пансионат. То есть вы вывозя его куда-то, создавая какой-то лагерь, какой-то отдельный метод обучения, все Передовые о методике современной они основаны только на этом вырывать на ребёнка из какой-то среды. Если его не вырывать, никакого воспитательного процесса не подназначит и быть не может. Он находится совсем в другом социуме. Вы не можете на него никакое действовать. Так поэтому эти попытки, в общем-то, попытки воспитания должны быть эффективны. Если они неэффективны, они вызывают полностью противоположный эффект неуважение со стороны ребёнка и родителей. Поэтому лучше вообще это не пытаться. Нет? Ну, то есть, а, э, воспитание достаточно серьёзный процесс и требует некоторого, так сказать, некоторой оценки своих сил. Нет сил, не за чем этим заниматься. Или столько критика будет разочаровывать. Поэтому необходимо отделить свои, так сказать, возможности и обязанности. В одной частной школе я был недавно. И там на стенде для родителей висит некоторое, ну, заявление такое очень простое. Доль воспитательного участия школы и семьи. И написано: школа 10%, семья 90%. Всё. Я считаю, что меньше, что что меньше влияет на счастье лет. Это очень просто. То есть сразу ну, родители приходят, и сразу понятно, кому претензии. Если у ребёнка проблемы, к кому претензии к школе или к родителям? К родителям претензии. Есть сначала родители, а потом, если родители идут на поводу, претензия к школе. Ну вот эти, то есть по поэтому необходимо немножечко разграничивать это сразу. Разграничивать сразу, потому что и те, и другие будут скидывать ответственность. Потому что ни школа, ни родители сейчас не смогут привить нужный качеству ребёнку. Поэтому начнётся некоторый такой футбол. Кто виноват? Скорее всего, это просто бесполезная трата времени, как правильно. Особенно когда какие-то печальные случаи происходят. То есть это просто бесполезная трата времени, так как ни там, ни там не происходит очень-то воспитательного процесса как такового. Не происходит. не так это просто организовать настоящий воспитательный процесс. Поэтому, как я уже говорил, эффективные системы а строятся на принципе, то есть оторванность. То есть необходимо разорвать общение какое-то. Если мы хотим что-то принести, необходимо какое-то погружение. Погружение. Погружение. Если погружения нет, воспитательный процесс минимален. Если человек и в социум о приходят ваши общения, потом обратно в социум погружаются через 45 минут. Ну, это минимально. Воздействие минимально там. А 10% речи не идёт. Этоу минимально. Поэтому то, что вы можете дать это постараться научиться сосредотачиваться на том знании, которое вы передаёте, а постараться проконтролировать на каком уровне идёт процесс осмысления того, что вы даёте. и постараться, так сказать, с чеческим лицом передать это знание. Не сорваться на вот это вот перепинывание ответственности. Не сорваться на. Это. То есть быть выше этого. А в некотором знаете, в некотором случае это даже объяснять невозможно. При со того, о чём мы сейчас говорим, это даже не смысл объяснять. нужно просто ну занять свою позицию в жизни и следовать ей спокойно. Потому что объяснять это будет бесполезно. Не так это просто объяснить. На некотором этапе, так сказать, вот это снятие ответственности становится очень агрессивным и невозможно что-то противостоять как-то, спорить, что-то объяснять. На кого-то нужно скинуть груз ответственности. На кого тут нужно скинуть? На кого? Конечно же. А сейчас нет образовательного процесса в семье, поэтому семья, как я уже сказал, ну пытается всё это скинуть на соцу. Говорит: "Улица и спорт, и улица не может испортить ребёнка. Если есть воспитательный процесс, улица не может испортить. Школа не может испортить. Никакой мальчик, друг не может испортить ребёнка, если есть качественный воспитательный процесс". Поэтому, если есть такие высказывание, как в школе и спорте, вот в улице и спорте, вот друг и спорте вот там. Там абсолютная ерунда. Значит, просто смещение акцента. Вы занимаетесь ребёнком? Наверняка даю даю гарантию, что никто ребёнком не занимался, что все работали, никто дома не сидел, до ума ребёнка не довёл, все заботились о своей жизни. Максимум, это устроили хорошие детские садики и всё. То есть это современная система. То есть по погружению, воспитания не было. Погружения, воспитания не было. А раз не было, кто виноват? Конечно, проблемы приходят. Причём очень быстро. И начинается вот это вот кто виноват? Поэтому система очень проста: в воспитании всегда виноваты родители. Однозначно. Да? Однозначно, что виноват. Виноват. В качествах ребёнка всегда виноваты родители. нужно было лучше воспитывать. Мы разбирали процесс воспитания, да, у нас фактически чуть ли не семь лекций ушло, да, чтобы разобрать, как это происходит. В разводе всегда виноваты оба. Мы это тоже разбирали, да? Ага. То есть, что беда это ситуация просто. А он должен вообще не вникать в воспитательный процесс. Кстати, не думал, по одному дал на учитора Адам читать писати всё. Вместе как? Я не думаю даже, что родители давали этого ребёнка этому учителю. А они случайно встретились в этой школе. Когда давали, это значит, оплачивают именно этого преподавателя. У какой семьи с проблемой А алкоголизма есть деньги, чтобы нанимать специального Нет, ну, учителя. Не школе, значит, не нанимали они этого учителя, значит, они просто случайно встретились. Нет, мы говорим сейчас о обычной школе, обычной государственной школе. Вот я учитель. У меня мальчик, который, конечно, вот, женщина, это не его проблема, а там психологическое воздействие. Она не хочет идти в школу, так. Э, мы говорим о том, если семья оказывает, если семья нормальная и ведёт нормальное воспитание, нормальный Может не может в ней возникать процесс. А если семья проблемная, может это всё равно не должно возникать, как бы проблема этого ребёнка. Они передавали ему эти функции воспитателя? Понимаете? Да. Ну, вообще-то вот там в, в, в педагогах, педагоги когда учат, да, значит, учебная идея. И там учат, да. Родители передавали процесс воспитания? Ну что. Они же отдают ребёнка на полдня, а если ещё Они не отдают это... его в воспитат, они не дают его учиться. То есть -то воспитание же должно быть привито какие-то качества. Ну воспитание это привитие каких-то качеств. Нет, это понятно. Но ведь Чему нет? Он должен двигать процесс воспитания. Да, если ему, ребенок, если ему ребёнок, если ему ребёнок не передан на воспитание, он не может некать в это. Это не его ответственность. Его ответственность передача знаний. Потому что воспитание несёт в себе ответственность Если мы воспитываем, значит, мы ответственны за этот процесс воспитания. Чтобы воспитывать, необходимо что-то реально прививать. Так как нам никто не передаёт ну ребёнка на воспитание, это значит, нужно на полный день отдать ребёнка. Чтобы воспитывать, значит, нужно на полный день отдать. На полный день. То есть чтобы был а процесс еды, домашней работы. Ну, если этого нет, значит, нету передачи воспитания, значит, просто дают обучать. почему? Поэтому беря на себя добровольные эти функции, мы можем попасть в опасную ситуацию. Знаете, это как добровольный врач. Ты в случае не лечи. Посмотрите, просто ситуация. Смотрите, да что такое ответственность? Например, вы врач. Сейчас отодём немножко в сторону, чтобы понять. И какому-то но ну, ребёнку на улице стало плохо. Да? И вы хотите ему помочь. Ну как вы должны ему помочь? Так. Вы можете поставить диагноз? Да? Но без разрешения родителей вы не можете делать операцию. Первую помощь. Да. Диагноз поставить, оказать первую помощь, да. Оба определить, в чём проблема. Но даже операцию вы не можете делать. Если даже она срочная, вы не можете делать без разрешения родителей. Нужно сначала найти родителей. Потому что сам он ещё не может определить, стоит ли мадёту эту операцию или нет. Поэтому и воспитательный процесс это будущая ре�онка. Поэтому, чтобы вмешиваться в воспитательный процесс, даже с хорошими идеями, необходимо разрешение родителей до конца. Ну? Учитель всё равно влезает. Ну вот Но в этом это проблема. Есть, да, и так как и учителя в этом лезают, Так как учителя в это влезают, начинается обвинение в двухстороннем. Учитель сейчас учитель, так как не получает полноценных прав на воспитание, то есть ему не дают ребёнка в семью, то есть воспитание возможно только в семье, когда он живёт дома у учителя и становится его вторым сыном. Это факт. Вот такое есть, это происходит. Так на западе часто поступают, когда ребёнок живёт в чужой семье и учится где-то, потому что тут даже взрослого нет. Это факт воспитания. Если не передаётся, а процесс воспитания начинается, то, как правило, он некачественный. За это время невозможно что привить. А некачественный процесс воспитания может дать полностью может может сыграть на движу суду. Полностью противоположный. Полностью противоположный эффект может быть. Это как недолеченный ребёнок, понимаете, как недолеченный больной. Чуть-чуть наподлечили, ну, но не долечили. Поэтому лучше всего, когда каждый исполняет свой долг. Например, сейчас с доу учителями мы говорили: грамотно передать информацию, качественно ее передать с честческим лицом и посмотреть, чтобы мозги заработали, чтобы реально была оценка информации и передать с честческим лицом. Вот вот это тот воспитательный эффект, который реально передаётся. То есть передать информацию как человек, не вдолбить её молотком, а передать как человек. Знаете, если она не передаётся, значит проблема в учителе, а не в ребёнке. Значит, нужно менять форму передачи. И когда это происходит, то дети это оценивают, то у них появляется благодарность, уважение, благодарность к ним относятся как к людям. Это закон педагогики. Если к детям относиться как к взрослым, они начинают как взрослые относиться к учителям. То есть появляется благодарность, благодарность и уважение. Если к детям относиться как к тупым созданиям, то появляется агрессия. Дети становятся агрессивными. Очень простой закон. Он уже давно описан, факты этому наблюдаем в любом учебном процессе. Это очень простая вещь. Дети это сразу чувствуют, как к ним относятся. Поэтому если преподаватель относится к детям правильно, человечно, то есть называется человека ориентированная система воспитания. Есть результата ориентированная система воспитания, когда результат нужен. Ну я просто говорю без таких терминов. Есть человек ориентированная система, когда главное это чтобы человечность была в передаче знаний, в общности, чтобы, чтобы было уважение, взаимопонимание. Вот это то, что реально можно передать, и причём на это нужно потратить достаточно много сил и энергии. То есть если хотя бы на этом сосредоточиться, это уже будет большая победа. Но внедрение с какой-то воспитательной, то есть это нужно выделить негативное качество. построить план на трансформацию этого качества и следовать этому плану много лет, потому что за одно занятие качество не трансформируешь, и за год не трансформируешь. Иногда поу жизни уходит, чтобы трансформировать. Необходима некоторая договорённость с другими участниками социума с родителями там, ещё с кем. -то. Такое может быть, если родители реально идут на это. То есть они приходят и говорят: "Наш ребёнок вот там обманывает". Мы дома работаем, не могли бы вы тоже со своей стороны поработать? Давайте сами договоритесь. Пока вы там классный руководитель мой у ребёнка, вот у нас одна вот такая вот система. Если мы с этой стороны, вы с этой, может что-то вместе получится. Вот тогда это факт. Но если такого договорняка не было, то значит, вы самостоятельно в эту зону вторгаетесь, ну, родительскую. За это можно понести ответственность. А потом они будут вас обвинять. Причём. То есть вы же ещё сделаете что-то? приложите какие-то усилия, и ребёнок будет вас обвинять, и родители будут вас обвинять. Понимаете? Так интересно. Тоже как э а операция на улице. Понимаете? То есть сделаете там что-то с человеку, а он умрёт, и будете виноваты. Поэтому не трогаю человека на улице. Понимаете? Чуть-чуть пульс пощупали, вызвали специалистов, те, что несут ответственность. Трогать нельзя. Потому что начнёте трогать это, вдруг у него спина полума. Вот всё. Смещение позвонков. Нет? Лучше не трогать. Мы же не знаем, что нужно делать. Также воспитательный процесс очень сложное дело, так как можно а внести свою коррективу в жизнь ребёнка на себя. И тут нужно быть очень аккуратным. Нет? Поэтому В основном сейчас, как я и сказал, ну ситуация такова, что времени у учителя может хватить только на то, чтобы показать свою человечность. И это будет большим вкладом. Это запомнится. Факт. Если хотите воспитывать, тогда нужно с родителями договариваться. То есть реально с ними встречаться и говорить: "Мы хотим вот, так сказать, что-то изменить в вашем ребёнке, и мы рассчитываем на какой-то период". Ну что, Но интересно? В детском саду есть детском. тоже два момента. Первый момент, что больше возможности для воспитания, так как больше времени у ну, ребёнка находится в детском садике. Но второе родители по теории не должны в этом возрасте передавать детям воспитание бракам. Не должны. Потому что в этом возрасте как раз ну закладываются основы сознания в этом возрасте. Поэтому Обычно семья должна так финансово но подготовиться к рождению ребёнка, чтобы как минимум мать могла провести с ним эти годы. Ну, как минимум до 6 лет. Нет, давай 10. Да. 6-5-5-6. Это не значит, что он не общается с другими детьми. А это значит, что она должна вложить в него всё, что должна. Если она не вкладывает, значит, кто вкладывает? Воспитатель. Что он вкладывает? Бог его знает. А, соответственно, мы будем пожинать и плоды воспитания не свои. Значит, и однично отпреявляют качества, которые заложил воспитатель. А смог ли он сделать это качество, если группа была 30 человек? Опять-таки, мы берём день, делим его на на на 30 детей, 10 часов, и получается реальное время на каждого символическое. Поэтому с одной стороны время не больше, но в реальности мы видим опять-таки немножко негативный эффект. Поэтому на востоке поступают очень интересно. На востоке матери, родившие, договариваются друг с другом, и даже если им нужно работать, они оставляют ну, ну детей по очереди на ну, какой-то матери. Понимаете? Очень интересно поступают. Ну и такой а мини детский сад на договорной основе. три-четыре матерей. И одна какая-то мать, например, ну не работает, и ей остальные матери оставляют, свои дети и она за ними ухаживает, как за своими, потому что они на одной улице живут, друг друга знают, у них хорошие отношения, она их кормит. То есть немножко другая система. Это более продуктивно. Более продуктивно. Угу. А если ещё кем-то, когда идёшь, что с такими детьми, поэтому с пасты родителями. То есть главное Да? Ну сейчас их нет. Их сейчас реально нет. То есть вот то, что вы питаетесь, как хотя бы минимум, у вас, конечно, себе это отсутствие с мне родителей. Да, ну, ну обычно их нет, обычно они это не занимаются. Обычно сейчас, ну, родители рады, когда к а деть к ним приходит на некоторое время. Они не готовы с ними заниматься постоянно. Ну, то сейчас тоже из-за разряда, так сказать. того, что бы хотелось, но что невозможно. Поэтому реально ответственность несёт мать. Реально ответственность. И даже если есть бабушки и дедушки, ты знаете, что мать ему всё бросает и уходит. На самом должно быть требовать. Но бы просто прямо вот из воспитания нужно, потому что он смотрит на жизнь намного, то есть воспитывать, чему своих детей, э, те же самые родители. Если они на этому сосредоточатся, они смогут испытать. Понимание приходит очень быстро. Это не так, что э какая-то простейшая мудрость должна за 40 лет приходить. Нет. Такие-то простые вещи можно понять очень быстро. Какие-то простые вещи очень быстро можно понять. Было было бы желательно. Было бы желательно. Это, в принципе, есть ответственность родителей. С одной стороны, Ну бабушка и дедушка это очень хорошо, но с другой стороны, родители должны сами понимать, что за коты это не ответственность. И сейчас иногда бабушка и дедушка уж такими качествами характера, что лучше их и не давать на ну, рядом бабушке и дедушке. Я имею в виду бабушку и дедушку с развитым сознанием. Да? Мы говорили о том, что мудрость это накопленный позитивный опыт. Если у бабушки и у дедушки по семь разводов за спиной, то знаете, то воспитание приведёт к таким же последствиям. Ну ребёнок будет воспитан тоже в моностерении, цинизме, лёгком разрешении. Поэтому в практике иногда, так сказать, некоторое отсутствие негативного опыта у родителей может быть дали, может быть даже более позитивным фактором, чем накопленный негативный опыт бабушки и дедушки сейчас. Вот. <смех> <смех> то есть тут надо с разных сторон посмотреть. Если мы сегодня говорим о практике, то практика сейчас такая, что очень часто встречаются накопленный негативный опыт. И дедушка просиживает где-нибудь в в пивбаре, обсуждая последние достижения его футбольной команды, а у бабушки одна дача новая. В результате что мы получим? пивного дачника. Да? Поэтому так просто не найдёшь сейчас такое идеальное соединение. Поэтому в любом случае родители должны проконтролировать этот процесс. Поэтому из засек зол нужно выбрать меньше. Сейчас, к сожалению, такое время, что из разных зол нужно выбирать наименьше. Добро иногда сейчас найти невозможно, как бы мы не хотели. идеальную ситуацию сейчас трудно найти. Но сам принцип это то, что должно быть достаточно много времени на воздействия. То есть на ну, ребёнок должен находиться под достаточно длительным воздействием какой-то личности. Эта личность должна быть достаточно человечна, достаточно образована, чтобы воспитывать и должен быть какой-то план воспитания. То есть у родителей, воспитателя должен быть какой-то план. План. потому что это хорошо, что кто-то чему-то обучился, но план должен быть какой-то конкретный. И когда мы сталкиваемся с планом, сразу же становится ясно, какой у нас план по на воспитанию данного конкретного ребёнка. То есть это называется концентрация через персонификацию. Когда мы концентрируемся на воспитании ребёнка через персонификацию, мы выделяем, что мы конкретно будем делать с его характером. Потому что каждый ребёнок это отдельная личность. И у каждого свои плюсы и свои минусы. И мы строим план конкретно на эту личность. Тогда что-то может произойти. Что-то может появиться. В самом, так сказать, минимальном случае у родителей и у воспитателей росейцы люди по поводу воздействия на чужое сознание. Тоже хорошо. Тоже хорошо, когда иллюзия рассеивается. Потому что воздействовать на чужое сознание очень трудно. Очень трудно. Обычно это происходит так э создание выродка спреда в прошлом, оно должно проявляться в определённые периоды времени. Да? в момент. И качество ребёнка спрятано. И в определённый момент это качество проявляется. Замечают это, ну, родители, воспитатели и начинают применять какое-то процесс воспитания. Под воздействием этого это качество опять выходит под сознание ребёнка. Загоняется обратно. говорились. Мне кажется, что его не стало. То есть позитив это качество затихало, но оно на самом деле не затихло. А оно утвердилось. Оно утвердилось. Оно тут заняло какую-то позицию, заняло какую-то позицию. Возможно, стабильше опять появляется какое-то качество, опять мы что-то с ним пытаемся делать. Насколько мы это грамотно делаем, или не делаем. А вот здесь тут обратно. Вот наблюдается внутри, занимает какую-то позицию. Звёздный. Напрямо так называет звёздный. Звёздный. Звёздный. И что мы значит? Сама. Вот это вот примерно до 11° до 15, так и вот проявление происходит. Проявление, проявление, при И после 11-15 лет они однажды выходят навсегда и выстраиваются, так сказать, горожным забором всей этой качеств. Но допределённые периоды времени полностью проявляются. Вот. По Качество короткое. Это вот так вот можно примерно увидеть, что происходит с сознанием. Так поэтому действуют, например, при создании семьи. при создании семьи то же самое происходит. Допустим, год 2 или 3 общаются, да, люди вот на этом снова это рисуют, да. И если какой-то человек, и его сознание это в потёмке, да? В потёмки, когда муж и женщина общаются год 2-3, то время от времени отсюда выскакивают чуть-чуть, как рыбки на поверхность, знаете, выл, ну, какие-то негативные кайфы. такие рыбки выскакивают раз и назад сразу выскакивают. И навадическая психология говорит, что вот это не просто рыбки, а это акулы. Это акулы, ну, которые просто плавают под водой. И как только семья создаётся, ну, эти рыбки выплывают на поверхность. Да. Поэтому в навадической системе создания семьи говорится, что вот этот период нужно быть очень внимательным вот к этим рыбкам, то есть к явлениям, вспышкам каким-то, которые происходят в сознании будущего му ну, супруга или супруги, и нужно быть очень аккуратным и сразу перепроверить, что это такое. То есть что меня ожидает? То, что просто выскочило на поверхность, ну, как рыбка, а потом вылезет как окуло и съест, а? Как определить? Нужно узнать, что было в прошлом, а? То есть нужно на этом сконцентрироваться. Но например, если человек там один раз ну ну сорвался и перепил где-то. То есть чуть-чуть, ой, это случайно вообще, -то, то нужно на этом сконцентрироваться. У него нет этой тенденции к, к тяжёлому алкоголизму. Если вы видели, что эта ну тенденция есть, она 100% вылезет. Ну, когда родится у ну, ребёнка, всё это вылезет, он начнёт пить. М? А, считается, а тесерты. Вот это всё. Ну, например, если я просто говорю, что Так как человек засек сил в этот момент скрывают свои негативные качества, они всё равно выпрыгивают на поверхность, Тахаринович. И женщина может ну, заметить: "Очек пришёл, что-то с душком, видно вчера пил", но не говорит ничего. Вот. Так можно догадаться. Также и в детстве какие-то качества выскакивают, и в принципе, их можно быстренько убрать. Можно убрать. Но это не значит, что они ушли. Ой, это значит, что с этим придётся дальше жить. И при этом можно построить целый план. Ну, типа, этому процессу воспитания он может даже очень хитро пройти. Если, ну, ребёнок большую часть на находится где-то на стороне, в детском садике или в школе, но ну, родители могут удивиться, что получится в результате к 15 годам. Они могут удивиться, что вот этот, ну, затвор он откуда-то появился. Он не появился откуда-то. Это вот в эти а моменты, когда эти качества а проявлялись, родители не было рядом, они не забили тревогу. А преподаватели, в принципе, всё равно, если это были большие классы, но ну, ну большое количество детей, там эти проявления постоянно происходят. Поэтому они не отмечают это для себя чем-то особенным. Это не особенно, это естественно. Но для родителей это особенный момент. Поэтому они могут не ну, забить тревогу и что-то здесь сделать, разобраться, какой-то план наработать. Если они сегодня будем разработан, то эта семечка села Сознание ребёнка поливалось в дальнейшем отсутствием плана по аннулированию этого негативного качества в результате пустевоконки, потом выросло в цивилизацию. Ну, как это убирать? Тех тех технологии есть? Не просто технологии. Технологии. Ага. Дети берут это негативное качество? Траги. Вообще не берут. Вообще не берут ни отрицательные, ни положительные. Все дети это отдельно взятые индивидуумы. Но резонируют качества. Если у ребёнка какое-то качество может проявиться, и оно проявлено у родителей, происходит резонанс. Значит, резонируется. Так тощит. А, другое моменты, значит, снова сидене ребёнка и трудого. Может, казалось, так и нарожало какие-то вообще двояки. Угу. Uh я -huh. сейчас прошёл вот это. Усмех, он не нормальный. Я uh -huh. сейчас прошёл с такой вот, сейчас время девочки это уже 20, сильный, uh -huh. 25, лет. она на вино ребёнка сейчас. А я на выходила постоянно из дома, где-то одевалась и всё такое, то она была uh -huh. на ребёнке. Угу. Uh -huh. Мальчишка хороший, родился, сейчас она оттуз заколировалась. Пожидать, потому uh -huh. что думают, рожать второй ребёнок. Я сейчас буквально, uh -huh. она опять замули. Угу. Uh -huh. ну, то есть так вот она потеряла материю до да, своей вот тебя даже не рассажисы на нём. Угу. Повторяет вот её в шейный. Вот вот эти дети, которые теперь выросли такие, вроде как учатся нормально, и вот, а другие старшие, конечно, поняли. Ещё. Родители не закладывают, в общем-то, основные качества характера, они их могут срезонировать. То есть, если захотят, они могут выделить позитивное, если захотят, они могут приглушить негативное. абсолютно всё равно. Мы так же как два человека, если сейчас рядом сядут, мы срезонируем что-то, а что-то будем подавлять. Ну какие-то наши качества характера столкнутся, и мы будем в себя оно ну, контролировать, чтобы эти качества характера не проявлялись. А какие-то нам тут другие, ну, понравятся, и мы будем их расширять. Точно так же и воспитание, в общем-то, это умение выделить позитивные качества, немножко приглушить негативные и постараться найти те качества, на основе которых мы сможем взаимодействовать. То есть у ну, ребёнка это не наша частичка. Ну, его сознание это не не наша частичка. Ну даже вот не воспитывается силой родителей. Ну и что? Этический, серо-нетический передалось ей это. Хотя совершенно другое с ней,льзя наверное говорить, там другая, здесь всё вот. Что-то более. Нет, не так. Понятно, нет. Же. Нет. Никакой передачи качеств нет. Это не наша частичка, это абсолютно другое живое существо. Ну, растится на совершенно другой сфере, нормально, на данной семейной спектры. Ну, и что? Так всем проблемы. Ну почему это надо тоже так, же, как мать пошла вот гулять, вот у нас в дому сидит, сидит, потом отплывает и всё. Я думаю, сейчас нужно детей одному ребёнку в воде, в другом, в другую ну, школу отправлять. Ну, многие так себя ведут, очень проблема. Ну. Mm -hmm. И что, вот сейчас как сделать, как её вернуть, же объяснить, чтобы, чтобы она Сколько вот, лет? Ей ну, 27, наверное, тут вот до 11:15 сегодня тут. Да? 30. То есть всё, что мы можем сделать это срезонировать позитивные качества. Она срезонирует и и приглушит негативность не ждёт до 11:15, не более того. Хорошо. Завтра после ножной гулять. Ну как вот мальчишкам теперь их сделать так, чтобы они нормально вырос. Мальчишки это кто? Ну вот её 10 теперь. Вот одному ребёнку 7 лет, другому год. При кто их воспитывает? Бабушка, вот бабушка сидит. Ну, значит, качество бабушки будет передаваться семья с ними сидеть. Ну, раз качество бабушки передалось дочке, то и приёдно зачтиим, так же. Почему так же? Я же говорю, до 11-15 лет можно а максимально презумировать позитивные качества. И насколько возможно приручить негатив. Если она это знает, она это сделает. Если она не знает, вы чем то можем мы помочь. То есть черты характера генетически вообще никак не привязаны. Нет. То есть могут какие-то заболевания передаваться там в наследственности, да. что ли. Да? А, ну, да. значит, черты характера, э, характер, Да. Просто подобное притягивает подобное. Это не наши черты характера. То есть смотрите. Если собираются обаболеки, они находят при Он этого. У них родственники Он просто тоже хочет выпить. И он становится третьим. Так же в семье. Если у мажора жены есть тенденция к алкоголизму, то притягивается душа, у которой тоже потом проявится тенденция к алкоголизму. К ним никакого отношения не имеющие, никакого. Просто подобное притягивает подобное. Вот. То есть, равно на подобность, значит, от их родителей и частично на своей жизни на себе подобны. Ну, подобные, я и говорю, но не от них берёт эти качества. Нетных. просто находит себе подоп. где себе. Ну, она то есть, интересно, что она воспитывалась в семье, где с разю изображали какие-то совсем дурасины. И причём хотела, допустим, даже чувствовать, наверное, скажем, что она не еда там себе. Она знала, она думала, что она ну, потому что, что, что я давала. Да, и как будто бы подсознание навыло, росла, значит, мать, наверное, напевала, может, на уровне, что размать голос, одна шмайная навывала, на каком-то подсознании там. То, что вы рассказываете, это стандарт, это совершают все люди. Тут нет какой-то особенной закономерности. И ну это стандарт сейчас пошло. Люди сейчас так себя ведут. Сейчас брошенных детей, я говорю, по статистике больше, чем по свидетельской линии. Ну, приходят, приходят домой и вот эти люди. Ну вот послушайте меня. Сейчас по статистике брошенных детей при живых родителей больше, чем по свидетельской линии. Сейчас это стандарт так себя вести. И что делать? Нам ничего делать не. испита дити, кто не плакала, дети. Мы должны выполнять долг. Наш долг это то, что нам доверили. Если нам доверили какого-то ребёнка, мы должны договориться о воспитании этого ребёнка. Если нам не доверили, мы ничего не можем сделать. Что мы можем сделать? Очень много людей ходят по улице и не доверяют нам свою жизнь. Очень много родственников у нас есть, которые не доверяют нам свою жизнь. Мы должны воздействовать на что-то конкретное. Мы должны быть эффективны. Поэтому есть зоны эффективности. Да? Круги эффективности. Вот что мы для эффективности. И первый круг эффективности это что такое? На что мы можем воздействовать? Я... Как вы думаете? На ну, себя, говорят. Себе нужно раз- развить что-то четыре качества. Есть же четыре качества, которые должен развить себе человек. Как вы думаете, это много лим? Это много. Это много. Ну, эти вот в этом первом круге столько работы, что упаси бог. Так вот, если человек не работает в этом круге, то, соответственно, может ли он просто это на себе испытывать? Идёт ли эта жизнь вокруг него тоже? Потому что все эти качества они с чем связаны? С общением. Все качества человека связаны с общением. Поэтому что реально происходит? Нет. Да, он начинает реально Меняя себя, воздействует по второй кругу. Какой второй круг? К кто ближе всего к нам находится? Семья. семья. Семья. Он начинает на семью влиять. Если его воздействие на себя такое сильное, что она полностью зазависила от семьи, и его семья тоже хочет меняться, то соответственно, и семье начинается давление вовне. Что это такое синьоры? С социо. Да, с социом буквально работа. Работа и соседи. Да? Соседи. Вот. Не могу описать. Работа и соседи. Если этот круг захлопывается, то следующий круг это город. Человек может воздействовать на свой город, начинать влиять на целый город. уже все знают его, все его слушают, он начинает влиять на целый город. И всё, он сможет на город влиять, тогда что следующее идёт? Страна. Он уже влияет на всю страну. Страна, если страна оказывается под воздействием его характера, то что происходит? Ну, мир. Ну, не просто человека мира, влияет на целый мир. В чём ошибка сейчас происходит? Тюкс сначала он пытается воздействовать на мир, у него ничего не получается. Потом он пытается ладно что-то в стране изменить, тоже мало что получается. Потом пытается что-то на уровне города изменить, ничего не получается. Потом на социум, на семье пытается биться, биться, биться. Может быть, к старости приходит, например, более-менее к идее, что ладно, начну себе что-то менять, а уже поздно. Не, поздно. не поздно. Ну, в общем-то Если не погружаться, то в районе 49 лет а вторичные практики уже могут не помочь. Чего может помочь, только духовная практика. До 49 лет могут ещё вторичные практики помогать. А вторичные практики это благочестие, а благотворительность, взаимопомощь, новое сердце. Вторичные практики, то есть развитие культуры, общекультурный приём, они могут помогать. После 49 лет только резкое погружение в духовность может дать быстрый реальный результат. То есть уже некогда развивать благотворительность и нечего особенного уже никому давать. Ну А о чём мы можем говорить? Благотворитель, помогать людям. Помогать людям. Конечно. Конечно. Просто начните помогать людям, вы увидите, как будет меняться ваш характер. Хотя бы одному человеку помогите, и сразу изменится характер. Не имея невидильного материала. Материал? Не на материальном. Материал? Да? Материально, материально, материально духовным не сможете помочь. Что помочь духовно это к нему в себе что-то изменить. И кстати, же помочь человеку, когда пусть прав, исправить её, избавиться от агогаризма, наконец-то простить всё по коллеге. Ну. Что исправить одного человека? Вы не можете не исправить его от, от алкоголизма. Никакой, никакой, никакой, никакой, никакой, никакой, никакой, никакой. Это невозможно. Я не, я не себя меняла вообще допустим. Никто не я может не исправить, не не видала, вообще, исправить <связь> человека от алкоголизма. Его можно запугать насме, запугать, что он на какое-то время перестанет пить. Но исправиться от алкоголизма может только сам, если очень захочет. Никто, ни один человек не может ничего сделать. Ш что все делают? Просто пугают. Пугают. Если начну штуки мрюшь, на основе более тяжёлых эмоций идёт воздействие. Выпишь, сдохнешь. Это называется вылечить. Нет, есть, это это это не вылечить. Материально да? поможет развить внутренние качества. То есть мы должны развить внутренние все четыре качества. Например, терпение. Терпение. Просто берём терпение. Если я просто буду думать: я терпеливый, я терпеливый, я терпеливый, ничего не произойдёт. Поэтому что необходимо делать? На внешнем плане нужно помогать какому-то чеку, например, соседу. Например, мы интересную площадку. Очень хорошее хором богатурит у нас. Каждый день, а они гады ходят и плюют на неё и грязными сапогами после работы. А вы продолжаете мыть изо дня в день в течение последних 30 лет. Теперь это кажется разумётся? Поэтому мать Тереза говорила: "Вы будете совершать людям добро, не будут плевать на ваше добро, поэтому продолжайте совершать добро". Понимаете? То есть, чтобы это качество в реальности пустило корни, настоящее. Нет, не то, что я себе сказал, что я теперь пелевый человек, наверное. Нет. А чтобы это действительно пустило реальные корни и осталось внутри, необходимо настоящая, реальная практика. помощи другим людям. И тогда эти качества все закрепятся внутри. Угу. Mm? Закрепится внешняя идея, это мы с ней придём. Поэтому Будда говорил очень интересные слова. Он говорил: "Путь через знание самый далёкий, путь через веру средний, путь через деяния самый быстрый". Вот. Путь через деяния самый быстрый. Очень интересные слова. Если мы реально начинаем что-то делать для других, то нам приходится воспитывать в себе нужные качества. Иначе мы не сможем для других ничего делать. Почему? Не хватит терпения. Почему? Не было. Да. Потому что благодарности не будет. Вы? А благодарности не будет. Что это значит? Значит, придётся воспитать все четыре качества в угорью с каким? Самым главным. Так думаю. Ещё? Ещё. Что? До реквизита. Вот самое главное качество, которое во главе стоит всего. Главное качество 64. Бескорыстие. Бескорыстие. Бескорыстие. Так как никто не будет нами доволен и никто не будет нас благодарить, и никому это не надо то, что мы будем делать для всех. Поэтому вместе с 63-м вкупят секунд, появится что четвёртое качество бескорристь. И вот тогда мы перестанем поглощать извне, а начнёт исходить из нас. И начнётся воздействие по кругам. По кругам. Некоторые успевают на весь мирское это воздействовать, но кто-то просто на свою семью. Поэтому Веда говорит: если меняюсь я себя, мы можем задеть, ну хотя бы ещё одного человека, и он тоже изменится, благодаря тому, что изменится он. этого достаточно. Для жизни этого достаточно. Больше хорошо. Ну хотя бы одного. Он ну, хотя бы на одного припустит вот, изменить. Ну, все твоя интуиция. Ну да, то есть туда, то есть если он ну, ну попадёт в вокруг нашего воздействия, когда мы действительно проявляем эти качества, и тоже изменится. Но этого это, достаточно. Главное, что это её допустит. Соимпримиран, да, когда это, ты ведёшь здоровую жизнь. И люди Это похоже. Но это должно быть утвердившись. Потому что если это не утвердившееся качество, смотрите, а например, мы ведём здоровый образ жизни целых 3 года. И люди смотрят на это. Я пример приведу. И люди на это смотрят. И они идут за нами. А на четвёртом году мы решаем, это наверное, не мой путь. И что люди получают, какой опыт? Они получают ещё хуже. Ещё хуже опыт получают. Поэтому Передавать опыт можно только тогда, когда вы утвердились. А утвердились это 21 год. Да, это не 5 минут. Ну что, посмотрите, как люди легко оставляют свои идеи. Не, мы же им не навязываем какие-то идеи. Вот не именно, не навязываем, мы не, навязываем. не да. навязываем. Да, вот поэтому не навязываем. Вот, не навязываем. вот именно поэтому не навязываем, да. потому что Бог знает, да. готовы ли мы этому пути следовать много лет. Если не готовы, то мы наоборот цинизм разовьём. И это может быть бы очень хорошее качество. А мы развиваем цинизмом. И причём потом мы вернёмся. Так очень часто происходит. Опять все опять возвращаются, все последователи уходят. М? Я знаю одного учителя, у него 20.000 учеников так пропал. 20.000. Вот так. То есть он отошёл на на некоторое время, и 20.000 учеников разочаровались и ушли. Он опять вернулся, сейчас спокойно дальше идёт. Это не шутка. Ученики всё растворили. Пропал. Растворились. Пропали. Пропали. Сфер, растворились. Не в этом дело. Сам принцип, понимаешь? Потому это очень серьёзная вещь. Значит, тут одного человека, ну попробую вытащить. А можно, так сказать, немножечко понасовершать глупостей и много горы принести. Поэтому всё должно быть очень аккуратно. очень качественно. Вот да, очень качественно. Поэтому нужно уметь а передавать то, чем изразились. Нужно уметь это передавать так, чтобы у человека не возникало фанатичное отношение к этому, чтобы он не впадал в иллюзию, в эйфорию вот этого, что всё будет здорово. Знаете, как люди говорят: "Просто читай Иисусову молитву, у тебя все болезни пройдут. У тебя деньги появятся". Есть целые религиозные направления, которые на это работают. Они читают христианские молитвы, но чтобы к ним богатство пришло или чтобы болезни ушли. Есть целые направления. Но есть одна проблема. Молитва находится на уровне бескорыстия. То есть молитва это действие на уровне бескорыстия. И как побочные эффекты могут приходить действительно и излечение, и богатство. Могут как побочные эффекты, но только как побочные. А можете не приходить, потому что главный эффект молитвы совсем другой это стать полностью бескорыстным. Угу. И при этом, например, человек приходит с какой-то молитвенной практикой с какой-то духовной традицией, и ему в дух это помогает. Он вылечивается, или становится богатым, и он начинает везде бегать и кричать, по сути, как здорово помогает. Да. А потом оботок к нему приходит бескорыстие, и Господь у него всё забирает. Понимаете? А других-то он привёл через богатство и через возвеление. И все плюдные это разврачиваются и бросают духовность в месте с этим. Понимаете, как интересно. В этом моменте я и говорю, нужно успокаивать людей, на которые привлекаются наши медостижения. Нужно их успокоить. Мне нужно устраивать такую ложную рекламную кампанию, пока мы сами не разобрались, куда мы попали и зачем. Пусть пройдут годы. Посоветоваться надо с теми, кто уже долго на этом пути 20 лет примерно, чтобы разобраться в чём-то. Чтобы разобраться в чём-то, нужно посоветоваться, как сделать так, чтобы не навредить одной из главных частей. Не навредить. Не навредить, потому что неправильно представив очень хорошее Мы вызовем цинизм, а не благодарность. Цинизм. Нет. Так интересно. Так интересно. Так же всё. Что бы мы не представляли, но любое оно фанатичное применение приведёт к обратному результату. Например, нам помогло обливание холодной водой. Мы говорим, всем поможет 100%. Например, человек в вате. И сейчас осень. И у него дома нет горячей воды. И он выходит рано утром, и обливается холодной водой, не сделал даже зарядку. В результате получает минегитри, воспалённые лёгкие. И что он говорит? Он «Ну, проподите вы проподам с вашим обливанием, с вашим парфюмом рано утром и так далее. То есть у него полностью противоположная реакция запускается. Почему? Потому что мы так представили идею. Слишком активно. Это целый синдром. Его написан в психологических от, от отклонениях на духовном росте. Как только человек вступает в полосу духовного роста, ему что-то помогает, он начинает излишне дитировать. При привлекаешь своим результатом, но это ошибочно. Это ошибочно, потому что у каждого свой второстепенный эффект. Свой второстепенный эффект. Кто станет богаче, а кто станет беднее? кто-то выздоровеет, кто-то заболеет. У. У каждого будет своя автостепенная реакция, данная как урок для каждого конкретного человека. Но суть-то в том, чтобы изменилась душа, а душа меняется в сторону бескорыстия. А значит, от всех материальных идей придётся отказаться в конце. К этому, в общем-то, всё идёт. А это уже никому не понравится. Так? Если вы сралось скажете человеку откажись от всего? Не, ну это не нормально. Видите, Но вот это не, не, норм... не, на самом не деле, не деле не это и есть нормально. Вот именно это нормально отказаться от всего. Потому что всё, что у нас есть, это причиняет только боль и несчастье. Но так как человек не находится на уровне бескорыстия, его не собирается отдавать. А пришёл вот этот мир, чтобы брать. И ему кажется, что он может сохранить своё здоровье, сохранить свои деньги, сохранить своих любимых и близких и с помощью этого стать счастливым. Проходит всего лишь несколько пятидесяти лет. И он начинает понимать: здоровье однозначно не сохранишь. Родные и близкие однозначно все умирают по очереди уходят. Богатство однозначно счастья не приносит и не будет приносить. Ну, ведь знания толку нет всё равно от знания никакого. Что остаётся? Остаётся только душа, качество души это последнее. И ему всё равно приходится к этому приходить. Поэтому наша задача не испугать сразу человека, что всё равно придётся от всего отказаться. Мы все потеряем всё. Мы потеряем всех родных, мы потеряем всё здоровье, мы потеряем все деньги, ничего ни у кого не останется. Но к этому мы должны прийти. сразу с этим центром ядра, 64 качества мы светового человека. Если мы к этому придём без развитого сознания, то мы придём к тем ненавидящим все и всё циниками. Угу. То есть в старости будет состояние стопроцентного цинизма. Угу. Стопроцентного цинизма. Это это сейчас происходит очень часто. Но человек должен к старости прийти в состоянии светости. Полная отдач. он, да. Что это путь, он очень сложный. Очень сложный. Поэтому вот это искусство развиваться самому и вести за собой людей так, чтобы у них не было разочарования, глядя на наш рост. Вот это целое искусство. Поэтому нужно быть очень аккуратным, это не так просто. Не так просто. Необходим опыт большой опыт. В общем, вот. То есть это культура, которая формировалась фар на протяжении развития Всеверы на этой земле. Очень серьёзный путь. Очень серьёзный путь. Иначе появляется цинизм. А ценностный путь закрыт. На одну жизнь путь закрыт. Это очень опасно. Поэтому А мы опять-таки вернёмся к тому, что рекомендуют веды. Веды рекомендуют не подтягивать росток, а поливать его. Не подтягивать и погибать. Тянуть бесполезно. Нарушается корневая система. Нужно поливать его. Поливать. То есть говорит то, что способен воспринять чёрик. Немного не договариваю. Потому что если слишком много сказать, то что произойдёт? зальётся, растение. Слишком много воды такое происходит. И всё, сгнило. Слишком много воды. Поэтому если человеку слишком много дать знаний, то у него насыщение, перенасыщение происходит. А мне уже всё известно. Я уже всё знаю. Мне больше ничего не надо. Что я уже это изучил, можно дальше идти. Перенасыщение происходит. Поэтому поливать, но ровно столько, сколько нужно, чуть-чуть меньше, чтобы некоторое сухость сверху ощущалась. Вот это искусство. И этому нужно тренироваться. Это нужно тренироваться. Нужно смотреть, как это делают другие. Мало специалистов, кто додаёт эти. Мало специалистов. У вас там он сейчас такой вот как раз Агоотева рекламное затягивание в свою компанию. Во всех своих компаниях. И все Агоотева натягивают. Вот. Поэтому текучка кадров страшнейшая. Повезло. Всё. Ну, по религиозные, но сетевые духовники угодно. То есть такой оголкевое назатягивание. Это ужасно происходит. Я недавно был в одном из главных наших городов России. Не буду говорить, чтобы не обижать человека. И человек представился лидером этой компании. Меня пригласила одна из компаний, не буду точно называть. Одна из российских компаний. Он представлялся лидером, и с ним мы с ним договорились на лидерство, всё обсудили всё. Прошло 2 месяца. Я звоню этому чеку, ну как, осенний период, как наши планы? Ну какие планы? Ну вот мы договаривались 2 месяца назад. А, в той компании, да, ты это я давно прошёл всё. Знаешь? Я тогда один из лидеров этой компании. Один из лидеров. И и он мне говорит такие слова: "А это уже пройденный этап". трудили этапожу. Ну, Друго, нормально. Вот Но, так как это мы привык. На меня это не действует. Просто сам принцип, понимаете? Сам принцип. А дотяговое затягивание. Но у нас страны так. Потому что в других странах там всё равно вот эти миллиметры, не сверло, а у нас винтик вот. Везде один синдром. Неверие. Вроде кидают. Какой выстроенный территориальный? Какие другие страны вы имеете в виду? В этом в Европу, там, допустим, в Италию, правильно? Они могут Какую страну вы имеете в виду? Где вы живёте? Я в России. Угу. Ну, в целом. В России, да, но в других Революция странах то же самое происходит. В других странах ещё хуже иногда происходит. У нас более-менее мягко. У нас русский человек, а, знаете, не задевается за живую. Он может спокойно состоять в пяти сетевых компаниях, а спокойно посещать пять разных духовных направлений и ходить на лекции абсолютно противоположных лекторов. И с абсолютно честным и преданным лицом, глядя в глаза каждому факту. То есть русский человек немножко такой, скажем, толерантный. Толерантный. И именно поэтому он может спокойно развиваться, никого не обижая. На западе Война идёт. Я не говорю. Война. Пусть ещё хуже. А ещё хуже? Я и говорю, ещё хуже. То есть мы-то спокойно к этому относимся. Мы привыкли, что все везде и всё нормально. То есть у нас, скажите, мы ищем себя. Да, да ищем. Сравненно. Ищем. Да, ищем себя, и все ходят и ищут себя, то есть всё нормально, жизнь идёт. На западе всё сложнее. На западе достаточно жёсткое отношение к переходу туда-сюда. Вот я вот считаю, допустим, у них да. там они Это вообще ничего нет. Ну, или там в Индии, возможно. В, да? в Индии попробуем взять Индию. Недавно они буддизм. Так. Подождите, давайте возьмём что-то где вы были. То есть, мы его как-то заметили. Давайте возьмём что-то где вы были. То есть, если что-то брать. Если брать, давайте возьмём где вы были, что? -то. Ну вот я была в Японии. А, в Японии был буддизм. Синтоизм. Синтоизм? Да есть. В Японии. Там аггизм бы... есть. <свист> <свистрия> <свистрия> <свистрия> <свистрия> <свистрия> <свистри там в идеале те идеальство их. Ну, в основном там они как бы придерживаются одного, но у них где-то там и так. Ну, давайте уезжать в Европу, у них автономничи, которые эти. Где... Ну, давайте только в странах, где мобили и то, что мы знаем точно. В основном достаточно жёсткое в мире отношение к переходам из одного предпочтения к другому, достаточно жёсткое отношение. И поэтому Человек, в общем-то, оно запишут в чёрный список, если он перейдёт. Вот. Ну не, но обрати ну, вот, хочу туда, хочу, как вы сами видите, люди посещают по несколько практик. Так мы и говорим у нас лучше. Ну это лучше. Конечно, лучше. Да, мне кажется. Это у нас никого происходит. не запишут в чёрный список. На западе вы сразу попадёте в список перевёртышей. Называется перевёртыш когда-то. А там, что очень много народу идёт в северты. Люди не знают, знаете. Месси... Где где? Все идут. Все идут. такой сектор. Сектор? Да, э, сектор. Что, как это переводится? Это, ну, есть это, как бы не зарегистрировано, что ли? Не это зарегистрировано? Это... У это... нас все м... секторы зарегистрированы, зарегистрированы. Вопрос, кем зарегистрировано? Внешней системой. Подождите, давайте с вами поговорим. Зарегистрировано. зарегистрировано кем? Государство. Государство у нас религиозно? Ну, сейчас, да. Мм, сейчас объединённое государство Если президент Ни в стаей. В лёгком случае государство отделено от церкви. Дорогие мои, немножко раскроем политический секрет. Государство отделено от церкви. Наш президент будет стоять везде, где ему нужен электорат. Он восхожен радостным лицом. Понимаешь? Абсолютно отделено государство дильно. Поэтому сотрите регистрирует кто? Нерелигиозного не окон регистрирует. Регистрировать могут Только основное направление и только в своей конфессии может регистрировать. Как может христианин регистрировать буддийское направление, объясните мне. А как может буддист регистрировать мусульманское направление? Что он в этом понимает? Ты разве не понимаешь? Поэтому никто не может на самом деле дать регистрацию. Понимаете? Есть только внутренняя не регистрация. Внутренняя. И она в общем-то никого не волнует извне. Понимаете, христиане сами между собой что-то разбираются, никого это не волнует, и не трогают из других направлений. Буддисты между собой тоже проличны споры, понимаете? В индуизме между собой это внутренняя вещь, так и должно быть. Это никого не волнует со стороны. Но когда государство кого хочет регистрировать, а кого нет? И те, кто зарегистрированы, это конфессия, а те, кто нет, это секты? Это просто глупо. В этом нет никакой логики. Так, давайте разберёмся в термин сектор. Например, Дальневосточный центр востоковедения зарегистрировал, как вы думаете? Я эксперт. Порегистрировал запись вперёд. Значит, мы кто? Мы не знаю ещё. Вот это как интересно. Так вот, смотрите, регистрирует конкретный дяденька и конкретная тётенка. И в России, в России Человек, который стоит у государственного аппарата, не может поддерживать какую-то идеологию, не может духовную идеологию. Это принцип. У него будут большие проблемы. Тут по этому, когда человек, который ничего не понимает в духовности, даёт какое-то разрешение, а кому-то не даёт, нельзя на это вентирироваться. Поэтому, поверьте мне, многие очень позитивные духовные движения введены в разряд тоталитарных сект. А многие очень опасные тоталитарные секты из едениц в зарегистрированные конфессии. Это я вам как теолог говорю. Я не буду перечислять. Это только для теологов. Я бы, я не знаю такого. А вот я знаю. Понимаете? Вот тоталитарные секты. Вот поверьте мне. Что вы знаете, теологи? Давайте разберёмся в теологии. Вот мы пока даже в свою секту не нужно забраться. Поэтому послушайте меня, что такое секта? Секта это Часть. Часть направления в одной конфессии, взявшая небольшой раздел из общего священного трактата и построившая на этом разделе трактата свою идеологию, с которой не согласились основные святые этого направления. Вот это секта. Понимаете? Поэтому кто может определить, что это секта? только святые люди в какой-то конкретно взятой конфессии в собрании святых. Священный смысл по-кугодно. Везде своё собрание святых. В государствах этому не имеют никакой машины. Если мы не имеем отношения к этому ново собранию святых, мы тоже не можем сказать ничего. Мы должны в этом хорошо разбираться. Понимаете? Поэтому сейчас слово секта просто переводится как неприятное государственному чиновнику. Вот и всё. Я нет. не считаю, это факт, что сект нет. Сейчас это факт. То есть сейчас слово секта обозначает в России неприятный какому-то чиновнику, он не хочет просто это регистрировать. Поэтому, на ну, запомните определение секты. Это частная группа лиц, отколовшаяся от основного кафофессионального движения, взявшая за основу какую-то часть религиозного трактата и ненашедшее не поддержки у основных святых этого направления. Вот это определение сектологическое. Это теологически верное определение. Угу. Поэтому мы сейчас не можем осудить по тем терминам, которые существуют в нашем государстве. Не можем. То есть, чтобы мы могли, ну, конкретно сказать, какое направление чем является, причём секта это неплохое слово. В нём нет ничего похуже. Угу. Оно может спокойно присутствовать и с основными направлениями. Это неплохое слово, это нормальное слово. Ну, например, в институте есть секты. Ну, есть это называется кафедры. Кафедры. Это некоторый вариант секторов. Ну, например, педагогический институт. Вроде бы все должны заниматься педагогикой. Но есть некоторые секторы. Филологическая сектора. Ну, есть химическая сектора. Ну, физическая сектора. Понятно. Все кто, то есть они занимаются своим направлением. Своим направлением. И может быть не сильно акцентируются на самой на педагогике, может быть. Вот. Может быть не сильно. Но прекрасно себя чувствуют, если остальные члены данного заведения настроены доброжелательно. Так? Вот. Доброжелательно настроены. Стоит только кому-то настроиться недоброжелательно, и за из за губет кафедру накормлю. И за и за губет. Факт, понимаете? Поэтому в секте нечто-то похоло. Понимаете, нечто-то похоло. А бывает действительно очень тяжело в раскольнение, но это исключение. Это исключение. Это уже просто криминал. Но если просто философская такая это отделение, иногда это может даже сохранить традицию. Знаешь? Например, некоторые отделившиеся структуры в современных традициях, но сохранили очень хорошие идеи от изначальных религий. Ну, в основных традициях какие-то потерялись вещи основные, а автори степенные сейчас движения сохранили эти традиции. Просто это много времени сейчас уйдёт на всё это. Да, в общем-то, они и не так нужны. Сам принцип, понимаете? То есть к терминам нужно подходить очень аккуратно. Современная реальность термины полностью сковертова, полностью сковертова. И поэтому мы пользуются терминами для уничтожения реальности. Для уничтожения. Поверьте мне, что если вы сейчас пройдёте в церковь и поговорите с батюшкой, то, что мы сегодня обсуждаем, тоже могут обвинить сектанскими рассуждениями. Понимаете? Очень запросто. Поверьте мне. Поверьте мне. Скажут Мы занимаемся сейчас йогой. Мы занимаемся йогой. Мы сейчас обсуждаем медитацию, мы обсуждаем путь не через Христа. Мы йогой занимаемся? Да. Сейчас? Да. Это йога. Йога в востоковедении переводится как как путь к счастью. Сейчас мы занимаемся. Да, вот прямо сейчас. Мы сейчас называемся разделом йоги, который называется Будхи йога, что переводится как йога разума. мы культивируем разом. Вот сейчас вот ну, ну ну запомните это и скажите православному, правоверному христианину. И посмотрите на его реакцию. И посмотрите на его реакцию просто ради эксперимента. Просто мне говорят, что вы этим занимались. Никогда не готь. Ну скажите, у меня вот вам вопрос. Что вы думаете о йоге? Например, о буддизме, о йоге. Вот этот вот Так, как обратить это одно дело, разрешает. Вот. О, о. Как уже до полная практика. Вот видите? С 22 на 2. Да. да, мы вланаемся сейчас. Шарится. Мы вланаем. И я лидер секты. Да, видите, это, как но, интересно получается. Это, конечно, зазировано. В этом и идея. В этом и идея, что если нет толерантности, нету чёткого понимания терминов, всё можно объявить спектры и придать онафине. Всё. О чём бы мы ни говорили. Чем О чём бы мы ни говорили? Поэтому придём к промежуточному выводу. Никому нельзя говорить сразу, чем вы занимаетесь. Потому что найти толерантного человека в наше время, несмотря на то, что организация Объединённых Наций объявила век толерантности, днём с огнём, знаете, мнелюж. Даже в среде, казалось бы, тех должен обладать толерантным мышлением. Ну, религия, веды, ну, эти философы, деятели от науки зачастую и открывают правду. Именно в этих средах встречаются самые фанатично настроенные люди. Поэтому сначала прощупывайте почву, то о чём вы можете говорить, и потом об этом говорить. Иначе можно попасть в чёрный список играющих И грязь. К сожалению, в реальности. Ага. Мне пришлось отказаться, ну, кстати, просили, потому что, э, ну, мне как в совету, где я изучаю, ну, в самом начале предмета, социальная история религии, и специально наука утверждает, что православное христианство изначально до всех, то есть вообще христианство это изначально католическое христианство. То есть оно, ну, изначально был папа, а потом уехал, как бы, когда там ну, были определённые события, империя расшатывалась, и один из этих из эмиграторов туда как бы, попал в свой город, местник, и в том числе когда папам тоже как бы, руководил кластерное отношение с территорией вокруг. И в среде прилёгого местного документирую. И он нашёл в вот своём управлении православие, поэтому знаешь, вот что секта. Потому что вот вот с его слова, то есть у нас просто через массовой информацией настроили людей ну, тем образом, что это что-то плохое, но изначально как бы это вот даже православие христианство научно приклеение тоже издаётся всех. Сейчас об этом и говорить, что само секта, секта ничего плохого и не. Да, неправильно понимай немножко в отношении слова самого секта. При этом то, что мы хотим действительно развитие вот в этом направлении будхи йоги это терпимое, толерантное и скажем так поддерживающее настроение вообще не с людьми. То есть мы должны общаться на основе желания найти общее для сотрудничества. Даже с полностью противоположным мнением всегда из точки соприкосновения. Даже воюющие стороны могут выкинуть белый флаг, это говорится. Даже на войне это происходит. Когда люди уже воюют, поуничтожили по 20 млн друг у друга, и они всё равно могут выкинуть белый флаг, это говорится. Поэтому то качество, которое действительно должно быть у человека нашего времени, чтобы развиваться, это качество умения находить общее в общении и вести себя так, чтобы не задеть принципы другого человека. Не задеть его принципы. Для этого нужно никогда не вступать в в конфессиональные споры, никогда. Никаких конфессиональных споров и никогда не воевать за свою точку зрения. И тогда всё будет хорошо. Не воюйте за свою точку зрения, не вступайте в межконфессиональные споры. А старайтесь найти в точку соприкосновения и её развить. Если это не получается, то постарайтесь остаться друзьями, расстаться с чувством лицом. Вот это самый лучший вариант. А? Пожалуйста, как мы с вами говорили, чтобы благо для того человека делать так, чтобы нам не донизовывать. А если ситуация оказалась, что это задержит. Нужно отдалиться немного. Что значит, оказаться? чтобы меньше знали о вашей жизни. Если что-то доказать часть стариться на виду. Ну какая-то часть всё равно будет на виду, но если они будут знать тонкости, то много зависти не будет. Необходимо отдаление. То есть, например, если вы пригласили к себе какого-то чека домой, да? И он пришёл, вы сразу увидели, что он не из вашей ну, финансовой среды. Я я привежу грубый пример. И он посмотрел на ваш телевизор, на вашу стиральную машинку, и у него глаза заблестели. То лучше ограничить встречи с этим чеком. то же самое в общении на другие темы. Если вы ну, поговорили о философии и вы увидели, что человек начал завидовать вашему мировоззрению, вашему вашему широте взглядов, то лучше и больше на философские темы глубоко не разговаривать. Понятно? Хорошо, а если это касается работы? Что имеет среди? На работе нельзя есть все немножко. На работе вообще нельзя от от открывать свои философские искания или планы. профессиональный девитанс. Обычно когда начинается карьерный рост у кого-то, то, то всё равно кто-то пройдёт по вашей голове. Обычно это связано с чем-то карьерным ростом. Поэтому человек обычно всё равно идёт по головам. Поэтому надо сделать так, чтобы человеку было мягко пройти по вашей голове. Какая проблема? Каться к концу. Пусть будет ему прият. То есть Когда начинаются неумолимые события, когда, например, вы не можете никуда отойти. Всегда помните о том, что пришло время, так сказать, вести себя человечно. И вести себя человечно отстранённо. Да, вы должны, знаете, это остать на позицию врача. Человеку больно и будет больно, и он страдает бедненький. Как я хочу, чтобы он быстрее избавился от этого порока. Понимаете? Как это связано с завистью? Как это связано с завистью? Человек достигает определённых результатов. Да. По одной ничего не делать. Это больше шат. Он начинает говорить про это муску, что он делал. Да. Это зависит. болезнь? Это болезнь. Нужно встать на на оппозицию врача и пожелать ему скорейшего выздоровления. И не затрагивать его, как можно меньше затрагивать. Кто-то гоним, что делать? Это часто происходит, часто происходит болезненность, болезненность. А это синдром современного зарабатывания денег, некоторый карьерный рост. Это синдром называется карьеризм. Человек не хочет прилагать настоящих усилий, он хочет быстрого роста, поэтому прилагает какие-то политические методы, политические методики. Поэтому от этого не уйти, и наша задача не поддаться на втягивание в эту политику. А обычным, пожалуйста. Скажите, кто-то уступит место? В чем проблем? Запомните, более высокое положение навсегда несёт более широкие проблемы. Поэтому радуйтесь, но тому, что кто-то, ну, занял то место, на которое тянуло вас. Ну, У вас да. будет более спокойная жизнь. А детей кормить? А детей кормить надо своим разумом. И разум заключается в том, чтобы за минимальное количество усилий и времени заработать максимальное количество денег. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Всё, что мы пытаемся выработать это эффективность. Эффективность это минимум усилий, максимум эффективности и работа по призванию, а не ради денег. Человек должен работать по призванию, не ради денег, но быть настолько эффективным, чтобы за минимальное количество времени получать нужную ему сумму. Вот это разный Нет, это легко. А лечиться? Это тяжело, а? Невозможно. Лечиться. Заработать деньги какая проблема? Вы знаете, как это делать? Сейчас никто просто не учит, как зарабатывать деньги. Тогда нужно так, пока карьеру свою делать. Так карьера не с не деньгами вообще никак не связана. Поверьте мне. Карьера как раз убивает деньги. Потому ага. Значит, за. Не сгорись и не бедный. Да. Так вот как раз чем больше, чем более эгоистично действуешь человек, Чем более легко ему получить нужное для его осуществления проекта в день, это секрет. Метод другой тем. У нас есть целый диск компьютер. Много прочитали. Так интересно. Посмотрите, святые люди не имеют вообще ничего, даже даже своего места для жилья, даже чашки нет, но могут осуществлять мировые проекты. Мировые проекты осуществлять. Мировые мир переворачивать. Смотрите. Чем более человек развивает свои качества характера, тем больше по закону кармы ему даётся возможности осуществлять свои планы. Но планы тоже должны быть разумны. На неразумные планы никто ничего не даст, господин. И бегите даже не безкорыстие. Так разводётся безкорыстие. И я знаю, что я сейчас делаю безкорыстно, но я за это ещё больше получу на такой безкорыстие. А вот это называется карма йога. умение действовать, осуществляя свои проекты для себя так, чтобы это развивало бескорыстие. Это возможно. Знаете, как? Через пожертвование части доходов на благодело. И следующий метод. Вот это называется карма-йога мы занимаемся, да. Опять, видите, как интересно. То есть это тоже процесс. Так как сразу человек не может встать на платформу бескорыстия 100% однозначно. Это называется Бхакти-йога. Прежде мы сначала он должен пройти ступень карма-йоги. Карма йога это когда мы очищаем свою деятельность путём перечисления части заработанных подов на святые боги, хорошее нужное дело. И дети сидят, они просто ожидающие собощи. Это часть из кармы. Если, если человек пусть часть. А если человек этому ну, ум сильнее могу, он так же Не всегда. Считаешь, не, не всегда. Не всегда. Это это это это распределение внутри своей семьи. Нет, это не уже не пожертвование. Внутри в нашей семье, да. Родственник это не пожертвование. Родственник это раз это распределение денег в семье. Это не пожертвование. Нет, если внутри семьи, то у нас. Ну это родственник. Ну, в семье. Значит, распределение в семье. Кормант у нас, карманный. Всё равно это общая семья. Ну это не пожертвование. Пожертвование когда вне семьи. В В в семье это вложение в семью. Это долг. Вы должны что-то сверху сказать. Ну какая разница, всё равно это родственник. Если вы говорите родственник? Я все равно если нуждается сейчас. Ну и что это просто это ваш долг ему до деньги, это не пожертвование. Понятно, что долг. Да, это не пожертвование. Это долг. Да. Родственнику и мы и обязаны не помогать. Нет, это две души, да? А? Да, десятина и пожертвование. Что такое десятина, к чему вы? Есть, как стяк, как вы это пожертвование. это же это тоже это одной точкой, да? Да. Ну это просто так, для для успокоения ума, сразу говорится сумма, которая устроит данную конфессию. Ага. Да. Я просто чуть не думаю, что в авратах конфессиях, чем плохо то, что человек прищается, ну, если конфессия интересуется не темой, тем этой. Тем, тем? Вообще ничего. Вот вот мы об этом и говорили. Нет, что я вообще? Я и идёт хоть с раскрытого. Я не говорю плохо, вообще нет. Я говорю, что наоборот, добрасиит дозволен Азербайджан вы это не сможете сделать. Востоджанафими придуз. Наоборот, позитивно. Веды утверждают: ничто нельзя принимать на веру. Сначала нужно всё проверить, изучить, попробовать на опыте. Однозначно. Поэтому Веды требуют выбора. А выбор нужно сделать. Однозначно. Это это это требование Вед. Но выбор нужно сделать однозначно. Это как выбор института. Чтобы выбрать институт, нужно пройти, правда, что называется ДНК притык двери. Ну, выбор верешь сняв всегда надовать. Вообще, вообще тут надо да? передавать родители должны. Не обязательно. Родители? Нет, не обязательно. Нет, ну не обязательно, но ну, как бы вообще, ну, по жизни, он вот как? Ребёнок рождается в православие, католической или, в Катай, не, не. или в буддийской не. семье. Нет, у пошибок. Мать китайка, это снимают. Да не может такого. Ну быть. как же не, не может. Не может а... А... Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, это вообще. Упаси Бог, в наше время ребёнка заставить следовать своей религии. Упаси Бог. Нет более тяжёлых потом реакций, чем заставить ребёнка следовать. Нет, я не. Обычно обычно начинаются суды. Невозможно это сделать. В наше время человек должен выбрать. А родители могут дать ему самое лучшее, и самое лучшее Это дать выбор своему ребёнку. И дать ему выбор так, чтобы он сделал его разумно. Но если ребёнок заставляется чему-то следовать, то всё, это превращается в государственная в государственную религию, в церковно-приходскую школу, когда все обязаны следовать одной и той же конфессии. Обычно это заканчивается революцией. Приходит тяжёлая карма. Ну, если религия на пришемей, и мать его может направить Потом, вырос, То есть, это только в горце выбирают. И с этой Она на него не направляют, а он просто находится в этой среде естественным образом. Но как только он становится самостоятельным, а это уже 11-15 лет. Всё. Ну, он берёт, берёт, берёт правильное это. Да, Ещё есть. Другой, да, есть да, да, так вот, как только он чувствует хотя бы маленькое насилие ну, в этом плане. Ставите. Запомните. Как только наступает переходный возраст, до этого ребёнку всё равно он всё воспринимает как игру. Но как только наступает переходный возраст, и он начинает сам принимать решения, любое давление в сторону духовности, и у него полностью отражение начинается. Поэтому кроме как он потеряет ну, ну, ну ребёнка, ничего не происходит. Обычно ну родители в этом случае теряют ну ребёнка в своей религии, он не то, что плохо к этому относится. Он может а мстить всю свою жизнь этой религией мстить. На западе дети, которых мы заставляли в церковно-приходских школах следовать какой-то религии в взрослом возрасте, сейчас на собираются специальные группы антирелигиозные. Подъезжают на мотоциклах к церквям, спивом разбивают бутылки пива об стены этих церквей и кричат: "Подавите свои ведики". Знаете, такие вещи происходят. Потому что некоторые Движение, оно пытается, так сказать, давлеть на умысы детей. Это страшные вещи, которые происходят. Об этом мало что говорится, но я знаю, что происходит. Страшные последствия. Поэтому Никто на что горазд? Вы придумали, ведь кто туда идёт? Идея такова. Идея такова. Изначально много Идея такова. Если выспекли хороший торт. Да. Просто дайте человеку есть его самому. Не надо в него засусовывать этот торт силой. Если он вкусный, он сам его съест, понимаете, до последней крошки. А когда вас связывают по рукам и ногам, и торт ногами вам засусовывают в рот, то всё, что у вас будет это ненависть ко всему сладкому. У меня в детстве, например, я когда болел, моя мама почему-то постоянно поила малиновым чаем. Много-много малинового живота. Страшно тёпкое становится. Я сейчас на малину смотреть не могу. Мне тошнит, когда я вижу малину. Ну, перепоили, просто малиновым чаем. Не могу вообще, вот плохо мне от вида малины. Ну. Кажется, такая вкусная штука. Досительно да? меня смотрите, думаете, воодую, в общем, да? Просто перепоил. Вот то же самое происходит и со всем остальным. Знаете, нельзя передавливать. Нельзя передавливать. Знаете. Это называется золотая середина. Просто если вы сделали вкусно, человек сам придёт на запах и съест это. Вы ещё в процессе приготовления. Поэтому занимайтесь духовностью качественно, и все захотят следовать за вами. Готовьте правильно пищу, все её съедят. Вам ещё придётся её у них отбирать. Не трогай, ещё не готово. Знаете, также если ваша духовность качественно, вы будете останавливать людей. Не надо глубоко вот это погружаться, что вы так сильно потихонечко поймёте. Если вы это это делаете качественно, Если вы разговариваете ну с ну, с неправильными людьми, люди захотят с вами общаться, а не будут переходить на другую сторону дороги. Вот в этом и задача страшной буты йоги научить человека действовать эффективно. Эффективно, знаете? Минимум усилий, максимум результата. Просто действуйте качественно, и всё происходит автоматически само собой. А не то, что прилагаются огромное количество усилий, а в результате у людей только антипатия. Понятно. Пока не пойму. Йога связь с счастьем. Путь к счастью. Йога Веда это путь это к счастью. Веда, а, это Веда, а, это а, Веда это знание. Веда это знание. А йога это А йога это наука о здоровом образе а, жизни. А, да. Говорили, а йога это это просто наука о жизни. А это Можно науку о жизни перевести, да. да. Но обычно здоровый образ употребляется, потому что чтобы отделить жизнь, здоровую жизнь Йога связь, йога связь или путь. Путь. Да. Йога связь или путь. А <связь> это йога и религия это одно и то же слово. Религия связь и йога связь. Прочное откровение. <связь> <связь> религия и йога это синоним. Религия, йога. Ага. Пригоняю. дополнения. Угу. Я я всё время очень удивлялась, почему мне правда, молочное есть, угу. Молоко есть, папа есть. А я его есть не могу, максимум на глаз есть ложечку. То мама мне рассказала, что когда она ходила, в положении ей выдавали на месяц килограмм сухого молока, а её мама почему-то это молоко отдавала племяннику ей Ну мне же нужно для ребёнка ничего тюмринка не будет. Ну и что ей было? Она покупала мороженое полулитровыми батками и ела его. Так я начала есть мороженое только где-то лет в 3. Я не могла его есть, потому что мама беременная была. Она на не... меня перекормила, может. И потому что она его просто прикормила. Хороша это вся. Вот на этой весёлой ноте Мороженое, мама. Объедаться, объедаться. На малине, на мороженом. Не объедайтесь мороженым и малиной. На родной малине. Мороженой малиной. Да, спасибо большое, что смогли прийти. Малиновое мороженое. В понедельник здесь. А потом Понедельник лекция здесь будет только.